Глава вторая. Вдоль подземной реки. Ведьмины огни указывали дорогу Стивену, Земле, Эдрику и двадцати оттиварам, спускавшимся в самое сердце горы. Бесплотные сияющие шары парили вокруг них, освещая тусклые серые стены сиянием золота, серебра, рубинов, изумрудов и сапфиров. Стивен не видел ведьминых огней до того, как оказался в ведьмином роге. Но Эспер рассказывал, что они встречаются в с Сефри. Стивена удивило, что от Тивара ничего о них не знали, кроме того, что знали все. Живые ли они? Являются ли творением колдовства или естественным явлением? Никто этого не знал, и ни в одной из прочитанных книг Стивен не нашел ответов на свои вопросы. Но они были полезны и невероятно красивы. А это уже больше, чем можно сказать про множество других вещей. Они оказались особенно полезными сейчас, когда тропинка, по которой они шли, стала совсем узкой, не шире Королевского Ярда. Справа от нее выселись каменные стены подземных пещер, а слева глубокая расселена, где сквозь камень проложила себе дорогу подземная река Неменет, питавшая более глубокие реки, возможно, даже Велп, впадавший в ведьму, которая, в свою очередь, впадала в Лирское море Веслини. Стивен слышал плеск воды, но река находилась слишком далеко внизу, и света ведьминых огней не хватало, чтобы ее увидеть. «Ты уверен, что готов?» — спросила его земла. «Уверен, что не готов», — ответил он. «Я не был готов пройти по своему первому священному пути, а потом чуть не умер, может, даже умер, только потому, что вошел в другой Седес. Но Вергения Отважная тоже не была готова. Она просто это сделала» и я не собираюсь ждать, пока Велни или кто там еще за мной охотится, получит возможность на нас напасть. Значит, в дневнике говорится про священный путь? Да, я отчитал начало, когда она была девочкой и с кослой отвез ее в горы. В эту гору. Она почувствовала присутствие священного пути где-то внизу. Много лет спустя она туда вернулась и прошла по нему. И она рассказала, где он находится? Да. Я знаю, куда иду, если тебя это интересует. — Еще далеко? — Такой вопрос мы задавали отцу во время долгих походов, — улыбнувшись, сказал он. — Тебе снова пять лет? — Нет, мне все равно, насколько это далеко. Я просто так спросил. — Думаю, примерно поллиги. В другой части горы. — Эдрик, ты когда-нибудь здесь бывал? — Впереди тупик потик «Ты правда так думаешь, или это очередная загадка? Еще одно испытание, чтобы проверить, действительно ли я наследник Каурона?» «Это не испытание, Потик. Мы никогда не знали, где находится священный путь». Стивен остановился. «В таком случае пусть так будет и дальше. Дайте мне рюкзак с едой и водой и возвращайтесь в свой рион». «Потик, делайте, как я говорю». «Если мне покажется, что кто-то из вас за мной увязался, я даже близко к священному пути не подойду, ты понял?» «Потик, то место, куда вы идете, оно старое, очень старое и давно заброшено. Кто знает, какие опасности могут поджидать вас в темноте?» «Стивен, он прав», — Вмешалась земля. «Идти одному глупо». «Они только что признались, что я им нужен, чтобы найти священный путь». Может быть, это единственное, что им с самого начала от меня требовалось. И как только я его отыщу, нужда во мне пропадет. Стивен, ни один Сафри не может пройти священным путем. Никаким. Зачем им знать, где находится этот?» Ее слова заставили его остановиться. «Что? Я никогда про это не слышал». «Она говорит правду», — подтвердил Эдрик. Стивен нахмурился и быстро промчался по коридорам своей благословенной святыми памяти. Ни один Сефри никогда не исповедовал учения церкви и не проходил по священному пути. Они сказали ему правду. Но было еще что-то. «Сефри скорее пройдет по священному пути, чем станет лечить подагру настойкой из веселящего корня». «Что?» — переспросила земла. «Это из травника Фела Махайрта. Единственное, что пришло мне на память в качестве подтверждения ваших слов. Впрочем, возможно, они хотят, чтобы кто-то вместо меня прошел по священному пути. Кто? Очевидно, не Фент. Иначе зачем они с ним сражались? Ты можешь доверять оттиварам. Стивен заморгал. Вся компания как-то странно на него поглядывала. Что ты сказал? Спросила земла. В каком смысле? что-то пробормотал на незнакомом языке. Стивен вздохнул и потер лоб. — Ничего, — ответил он. — Неважно. Хорошо, Эдрик, ты можешь пойти со мной. Эдрик молча поклонился, и они продолжили спуск. Как и предсказывали Сефри, потолок пещеры начал постепенно понижаться, нависая у них над головами, а тропа повернула под острым углом и вскоре превратилась в пологую лестницу. Голос реки звучал громче, и в конце концов ступени привели их к усыпанному гравием и песком берегу. Стивен старался не думать об этой части своего путешествия, но, оказавшись здесь, вдруг обнаружил, что задыхается. Все было совсем не так, как он себе представлял. Значительно хуже. Вверх по течению, там, где жили от Неменет Немянет был относительно спокойной рекой. Здесь же вода с грохотом мчалась по отмелям и ревела в водопадах, образуя жуткие водовороты. Потолок пещеры находился всего в двух королевских ярдах над потолком. Двигаться дальше можно было через воду. — Нет, — выдохнула Земля. О, святые, нет. — Боюсь, что да. Стивен старался говорить храбро и уверенно, но голос его дрогнул. Он надеялся, что они не услышали предательской дрожи за ровным шумом воды. — Этого просто не может быть, — проговорила Земля и повернулась к Эдрику. «Неужели никто из вас ни разу не попытался?» Эдрик издал нечто среднее между кашлем и смешком, звук которого Стивен никогда прежде от него не слышал. «А зачем?» — спросил он. «Зачем кому-нибудь это делать? Я могу прожить семьсот лет, если буду вести себя разумно». Стивен сел на валун и попытался делать глубокие, медленные вдохи. Ведьмины огни немного успокоились и двигались очень медленно. «Стивен?» «Я должен», — сказал он, сделал еще несколько глубоких вдохов, поднялся и направился к грохочущему водовороту. Он знал, что не должен останавливаться, поэтому прыгнул в воду, стараясь попасть ногами в самый центр. Водоворот завертел его с невероятной мощью. Течение было такой силы, что Стивен не мог сопротивляться и только попусту бил по воде руками и ногами. Единственное, что ему оставалось, — это задержать дыхание, чтобы не нахлебаться воды. И неожиданно он осознал, что его каким-то непостижимым образом заманили в ловушку. Его ждала смерть, и, зная это, он окончательно лишился способности думать. Когда она к нему вернулась, он вспомнил, как его тело опустилось на песок и мелкие камни, затем хватка воды начала слабеть. Сейчас же он лежал на гравии в полной темноте и отчаянно прокашливался, пытаясь избавиться от воды, попавшей в легкие. Перед ним возникло золотистое сияние, потом оно стало темно-красным, а еще через несколько мгновений его снова со всех сторон окружили ведьмины огни. Он лежал на берегу, почти таком же, как тот, который он покинул. Только здесь не было зала с высокими потолками. Перед ним тянулся туннель, возвышавшийся примерно на два ярда над текущей по нему рекой. Справа от него водопадал с потолка водопадом, похожим на колонну, а налево туннель уходил так далеко, что света его сверкающих спутников не хватало, чтобы показать, что там дальше. Он услышал сильный кашель и увидел, как над водой появилась голова и плечи. «Эдрик». Земля. выдохнул он. Неужели она попыталась последовать за ним? Появились и другие оттевары, но ее он не видел. Земля! повторил он на сей раз, завопив изо всех сил. «Я ее держу!» — ответил кто-то. Из-за шума воды он не мог определить, откуда доносится голос. «Кто здесь?» И тут он разглядел одного из оттеваров, который держал на руках безвольное тело. «Да проклянут меня святые!» прорычал Стивен. «Она...» Ативар пожал плечами и положил землю на землю. Ее голова была перепачкана чем-то черным, и Стивен решил, что это кровь, которая казалась темной в разноцветном сиянии ведьминых огней. Мгновение он не мог пошевелиться. Затем она закашлялась, и из ее рта полилась вода. «Бинты», — сказал Стивен, обращаясь к Эдрику, — «принеси мне бинты и любую мазь, какая у вас есть». Эдрик кивнул. Земля, позвал Стивен и погладил ее по щеке. «Ты меня слышишь?» Он оторвал рукав от своей рубашки и прижал к кране, пытаясь понять, насколько она глубокая. Земля открыла глаза и дико закричала. «Извини», — проговорил Стивен, — «ты меня слышишь?» «Я тебя слышу», — ответила она. «А ты меня слышишь?» «Да». «Хорошо» потому что я тебя ненавижу». Она пощупала рукой лоб. «Я истеку кровью и умру?» «Я думаю, что царапина неглубокая», — сказал Стивен. «Крови много, но вряд ли ты проломила череп». Вернулся Эдрик, который принес кусок ткани и какую-то мазь с запахом серы, и принялся бинтовать голову землы. Стивен решил, что он знает, что делает, и не стал вмешиваться. Он начал постепенно успокаиваться и почувствовал, что его охватывает неожиданный восторг. «Кто он такой, чтобы пускаться в такие приключения?» «Уже не тот Стивен Дарич, который меньше двух лет назад покинул Рейли и отправился в монастырь Деф. Даже Эспер мог бы им гордиться». «Мы потеряли кого-нибудь?» — спросил он у Эдрика. «Нет, Патик», — ответил Сефри. «Все на месте». Здесь намного холоднее, заметил Стивен. Ты прихватил смену одежды, как я говорил. Да. И теперь я понимаю, зачем она нужна. Но если бы вы рассказали мне, что мы собираемся сделать, я бы постарался сохранить ее сухой. Я смогу лучше вам служить, Патик, если вы будете больше мне доверять. Запасная одежда промокла. А как насчет курток? Они точно лучше, чем то, что на нас сейчас надето, Патик. «Что ж, делать нечего. Когда Земля сможет идти, мы пойдем дальше. Движение нас согреет». «Стивен», — позвала его Земля. — «у меня к тебе маленький вопрос. На самом деле совсем крошечный». «Да?» «Ведь выход есть?» Стивен посмотрел на водопад. «Есть. Но мы не сможем плыть вверх поэтому. «Стивен?» «Вергения отважная выбралась». Только ты не знаешь, как. Боюсь, она не посчитала нужным про это написать. Но путь наружу должен быть. А нам только нужно его найти до того, как у нас закончится еда, или мы замерзнем здесь до смерти. «Не отчаивайся раньше времени», — проговорил Стивен, чувствуя, как радостное возбуждение проходит. «Все хорошо». «Как далеко до начала священного пути?» «Я не знаю. И Вергения знал не точно». Под землей трудно измерять время и расстояние. Ей показалось, что в нескольких колоколах, но она признала, что это могло быть и несколько дней. «А если мы заблудимся?» «Это вряд ли», — ответил он. «Мы можем идти только в одном направлении. В любом случае я чувствую священный путь. Он близко». Он положил руку ей на плечо. «Как ты?» «Немного кружится голова, но я смогу идти». Эдрик достал из рюкзаков куртки и с толстой лосиной кожи на меховой подкладке. Они почти не промокли, и как только Стивен надел свою, он почувствовал себя намного лучше, даже несмотря на то, что остальная одежда оставалась мокрой. Собрав все свои вещи, они двинулись в путь. Проход извивался, как русло самой обычной реки, а потолок то понижался, то становился выше, но другой дороги все равно не было так что не было и проблем с выбором. В него вливались все новые и новые ручейки, но они вытекали из таких маленьких отверстий, что в них не мог бы пролезть человек. Местами Пол резко уходил вниз, и им приходилось пользоваться веревкой, чтобы спуститься, но никаких серьезных опасностей не встретилось. До тех пор, пока они не добрались до места, которое Вергения Отважная назвала просто «долина». Стивен понял, что они к ней приближаются, потому что эхо их шагов — зазвучало иначе. Туннель постепенно расширялся, звуки становились все более гулкими, и вскоре они услышали грохот воды. Они вышли на уступ, с которого вода уносилась вниз пенным потоком, а перед ними возникло огромное черное пространство. — И что дальше? — спросила Земла. — Здесь должны быть ступени, — ответил Стивен и принялся ощупывать уступ. — Время от времени река, видимо, разливалась и размыла стены. В результате появилась небольшая низкая пещера, уходившая влево от входа. Через некоторое время он нашел то, о чем, судя по всему, говорила истинная королева, и в отчаянии застонал. — Что случилось? — спросила земля, пытаясь заглянуть через его плечо. — Две тысячи лет, — вздохнув, ответил Стивен. Он, как и рассчитывал, обнаружил лестницу, вырубленную в каменной скале. Только вот первые четыре ярда исчезли, вне всякого сомнения, размытые водой, о чем он как раз только что размышлял. Дальше ступеньки казались истертыми, и скользкими. Чтобы до них добраться, нужно было прыгнуть на три ярда, пролететь еще два, а затем постараться не поскользнуться во время приземления или не сломать ногу. Кроме того, он не был уверен, что дальше нет таких же провалов. Он услышал, что у него за спиной Эдрик о чем-то тихо переговаривается со своими соплеменниками. Есть какие-нибудь идеи? Спросил Стивен. Он услышал быстрые шаги. Воздух взметнул его волосы, а в следующем мгновении он увидел, как один из оттиваров подбежал к обрыву. Святые! вскрикнул Стивен. Больше он ничего не успел сказать, потому что воин спрыгнул на ступеньки, потерял равновесие, покачнулся. И упал в пропасть. Стивен только стоял и смотрел ему вслед. Кто? Кто это был? С трудом выговорил он. Анвель, ответил Эдрик. Почему? Но в этот момент мимо него промчался другой оттивар. Подожди. Разумеется, он опоздал. Воин коснулся ногами ступеней, но у него соскользнула одна нога он упал, точно шут, во время представления странствующего балагана и начал сползать вниз. Стивен был уверен, что он свалится, но ему каким-то образом удалось удержаться, а потом подняться на ноги. Стивен повернулся к Эдрику. «Что вы делаете?» — спросил он, пытаясь сдержать гнев. — Вы только что рассуждали о том, как долго вам удастся прожить, если вы не сделаете какую-нибудь глупость. Мы опозорились перед водопадом по Если бы я знал, что вы задумали, кто-нибудь из нас прыгнул бы в него первым. Мы твердо решили, что больше не позволим вам рисковать. И что изменилось бы, если бы вы отправились в воду передо мной? Я бы все равно не узнал, удалось ли вам выбраться живыми. Прошу прощения, потик, но вы могли услышать нас внизу. Вы же прошли священным путем святого Декмануса. Стивен едва заметно кивнул, неохотно признавая его правоту. «Значит, ты приказал им прыгнуть туда, прежде чем я это сделаю?» «Да». «Я не собирался прыгать». «Очень хорошо», — пожав плечами, сказал Эдрик. «Но кому-то все равно нужно было это сделать, если только вы не знаете другой дороги». «Я не знаю». Неожиданно послышался резкий звенящий звук, и Стивен сообразил, что от тивар на ступеньках стучит по камню молотком и зубилом, видимо, чтобы закрепить веревку. Другой сэфри занялся тем же с их стороны. Примерно через половину колокол веревка была закреплена, и на ней повис Эдрик вниз головой, уцепившись ногами и перебирая руками. Прежде чем Стивен начал спуск, они привязали к его поясу еще одну веревку. Оттивара держали ее за оба конца, чтобы, если он сорвется, суметь его поймать. Эти предосторожности показались Стивену немного унизительными, зато он чувствовал себя увереннее он настоял на том, чтобы землю спустили вниз также. В конце концов, все, кроме Оттивара, имени которого Стивен не знал, оказались на лестнице. Примерно через десять ярдов спускаться стало легче. Ступеньки были уже не так изъедены водой, к тому же стали значительно шире. Ведьмины огни время от времени показывали другую стену пропасти, но дно и потолок они не освещали. «Здесь еще холоднее» говорила земля. Да, — согласился Стивен. — Существует много теорий относительно подземного мира. Некоторые горы плюются огнем и расплавленным камнем, так что можно предположить, что под ними жутко жарко. Однако в пещерах всегда холодно. — Лучше холод, чем расплавленные камни, — заявила она. — Точно. — Что это было? — Я ничего не слышала. — Наверху у водопада. Какой-то скребущий звук, словно через него проползло что-то большое. Что-то большое? "Лучники", тихо сказал Эдрик. Стивен постарался настроиться на звук, но ничего не услышал. "А можно как-нибудь погасить на огни?" спросил Стивен. "Из-за них нас хорошо видно". И тут он уловил запах. Животный, жаркий, похожий на след запаха в горнице. «Он здесь», — сказал Стивен, пытаясь унять дрожь в голосе. На них налетел порыв теплого ветра, и Стивен услышал пронзительный свист тетивы.